Глава 74. Сейчас, когда волна возбуждения от обретенной свободы схлынула, стало очевидно, что силы Найи на исходе. По поддергивающемуся лбу колдунье Магда видела, что той приходилось терпеть все более серьезные приступы боли. Хотя она и не жаловалась. Упорство подстегивало ее двигаться быстрее, чем ожидала Магда. Ная с трудом протискивалась через небольшую дверь камеры. Она убедилась, что стоять легче, чем наклоняться. Мерит держала ее за руку по ту сторону двери, пока Магда, стоя в камере, поддерживала колдунью за вторую руку. Когда Ная прошла через проем, Мерит взял ее на руки и понес через промежуточную комнату. Он остановился перед наружной дверью, все еще держа Наю на руках. «Проверь снаружи», – шепнул он Магде и кивнул на дверь. Магда осторожно высунула голову и всмотрелась в темноту. «Здесь очень темно». «Возьми сферу, я понесу Наю». Магда забрала тяжелую стеклянную сферу из его рук. Мэрит перехватил Наю, пока Магда проверяла путь. Она сделала знак Мериту, что впереди пусто. Ная обвела руками шею волшебника, стараясь удержаться, когда он нагнулся, чтобы пройти через чуть большую по размеру наружную дверь и последовал за Магдой в узкий туннель. Мерит легко мог нести женщину, но в узких местах ему приходилось поворачиваться боком. И даже тогда они с трудом протискивались. «Как мы проведем ее мимо стражников?» спросил Мерит Магду, следуя за ней. Не снижая скорости, Магда оглянулась через плечо. «Придется блефовать и на обратном пути». Мерит был настроен более чем скептично. «Ты правда считаешь, что они пропустят нас вместе с ней?» «Скажу, что мы ведем ее к моему будущему мужу, потому что он хочет лично допросить ее». Мерит вздохнул, выражая свое разочарование таким необдуманным планом. Он явно был абсолютно уверен в провале если только у тебя нет идеи получше. Мы можем попробовать. Ты знаешь мой запасной план. Магде не нравился его запасной план – убить стражников. Но при виде состояния Найи предложение Мэрита не казалось таким уж плохим. Она до сих пор не знала, имели ли стражники отношение к тому, что сделали с Найей. Возможно, они были только двумя стражниками, которые ничего не знали о происходящем. Мэрит остановился, не доходя до внешней двери в подземелье, где их должны были ждать стражники. «Сможешь идти?» – тихо спросил он Наю. «Только пока мы не пройдем двух стражников. Мне может понадобиться меч». Колдунья кивнула. «Ко мне вернулось немного сил. Отпусти меня». Он поставил ее на босые ноги. На мгновение Магда усомнилась, что женщина будет стоять. Но та устояла. Катя и с трудом выпрямила спину. «Я пойду первой и заведу разговор. Ная, оставайся позади меня. Мы постараемся вывести тебя отсюда, пока есть шанс все выяснить». Все трое преодолели оставшееся расстояние молча, идя по каменному туннелю в сторону света из наружной двери. Увидев свет лампы из двери, Магда испытала облегчение, ведь это означало, что тяжелая железная дверь все еще открыта. Магда подобрала юбки и смело перешагнула через порог в помещение, где ждали стражники. Ная легонько коснулась рукой спины Магды, давая понять, что она следует за ней. Огромные мужчины стояли в ожидании, один немного впереди, а другой преграждал путь к железной лестнице из подземелья. Ближний заткнул большие пальцы за пояс. Стражники были так близко, что Магда чувствовала исходящий от них тошнотворный запах. Было не так много места для маневра, но Магда надеялась, что Мерит сможет в случае необходимости использовать меч. Если он действительно воспользуется мечом, Магда собиралась оттолкнуть Наю в сторону и защитить ее. «Так-так», – произнес ближний стражник. Развратная ухмылка стала шире, когда он увидел Наю в тени Магды. «Посмотрите-ка, кто выходит на свет». «Мы должны забрать ее для дальнейших допросов», сказала Магда ледяным тоном, не желая ничего обсуждать с этим человеком. «Отойди в сторону». «Беда в том», сказал мужчина, почесывая щетину на подбородке и совсем не выглядя запуганным. «Что вы забыли, о чем я говорил?» Магда посмотрела на него. «О чем ты?» «Я говорил вам, что звук далеко разносится по этим туннелям». «Мы слышали, как вы сказали. Мы постараемся вывести тебя отсюда, пока есть шанс всё выяснить. Кажется, вы так выразились. Я правильно услышал». Магда почувствовала быстрое прикосновение, легкий толчок в поясницу. Прежде чем она смогла что-то понять, мимо нее пролетела Ная. В руке она держала нож Магды. Женщина ударила, как молния. Лезвие полоснуло по горлу ближнего стражника, ударив шею под правым ухом и перерезав трахею. Кровь мощными пульсирующими толчками лилась из разорванной артерии на шее. Из-за разорванного горла вырвалось облако красного тумана, когда стражник попытался вдохнуть. Ная развернулась, завершая мощный стремительный удар, но огромная рука второго стражника сомкнулась на другом ее запястье где раньше были оковы. Не думая останавливаться, Ная использовала вцепившуюся в нее руку, чтобы развернуться и рывком приблизиться к неуклюжему стражнику. Летя к нему, колдунья описала рукой с ножом дугу и воткнула его прямо в сердце врага. Его глаза распахнулись от удивления. Первый стражник рухнул на пол с глухим стуком. Кровь из-за разорванной артерии вытекала на пол, образуя лужу. Последний выдох вырвался из легких. Человек с ножом в груди завалился на спину, ударившись затылком о каменный пол с громким треском. Из подсальных волос стала сочиться кровь. Он был неподвижен, как камень, пробивший его голову, и смотрел в никуда широко открытыми мертвыми глазами. Все произошло настолько быстро, что Магда только сейчас поняла, что слышала звон обнажаемой стали. Мерит стоял с мечом в руке, и в его глазах плескалась ярость. Магда поймала Наю, когда та споткнулась. Она с трудом удержала равновесие, а затем выпрямилась и посмотрела на тела у своих ног. В свете лампы Магда наконец увидела синие, как небо в ясный летний день, глаза Наи. Черные, как смоль, волосы и челка делали голубые глаза еще более ослепительными. Теперь, однако, эти голубые глаза были наполнены жгучей яростью. «Они оба по очереди творили со мной, что хотели. Если бы у меня было время, я не оказала бы им милости в виде быстрой смерти». Магда не могла ее винить. Она чувствовала бы себя так же. Удивленная силой, которую та продемонстрировала, Магда еще раз напомнила о себе, что Найя Мун не та женщина, с которой можно шутить или которую можно недооценивать. «В таком случае совершено правосудие. Я не стану тебя осуждать». ная победоносно улыбнулась. «Что ж, это все упрощает», – пробормотал Мерит, убирая меч в ножны. «Никто не знал, что мы приходили сюда. Никто, кроме этих двух?» «Не знал, что мы здесь, и не будет знать, что мы освободили Наю. Эти уже не проболтаются». «Сейчас никто о нас не знает. Давайте уберемся отсюда, пока нас не обнаружили», — сказала Магда. Ная нагнулась и выдернула нож из груди стражника. Тщательно вытерев лезвие чистой штаниной, она подбросила нож и поймала его за острие, а затем протянула Магде рукояткой вперед. «Прошу извинить за использование твоего оружия без разрешения. Если бы мой дар работал здесь, я бы расправилась с ними без ножа. Я не виню тебя. Эти люди получили то, что заслужили». Ответила Магда, убрав оружие в ножны на пояснице сквозь узкий разрез в платье. Она направилась к железной лестнице. «А теперь давайте убираться отсюда». ная улыбнулась и последовала за ней.